То же самое сделали и с головой Арейной. У нее, к счастью, больше ран не было, только сильные ушибы и ссадины. Ну, и я тоже глотнула живой воды, чтобы хотя бы встать, а то ноги тряслись и побрела наверх, мыться, сушиться, переодеваться. «Тимар», — позвала я оборотня, — «приготовь, пожалуйста, побольше горячей воды и спроси Эйларда, Может, нужно травы какие-то заварить или лекарства Назуру дать? Он много крови потерял. Парнишка кивнул и тут же ушел на кухню. – Я она, а ты пойдешь со мной. Я тебе сейчас дам вещи, отнесешь Арейне и покажи ей, как пользоваться ванной, хорошо? Тщательно выбирать гардероб я не стала. Достала длинный махровый халат, который не ношу сама, свободную футболку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 «Да еще он добровольно поклявшегося жизнью и кровью верности! Ух!» Тут он резко затормозил и повернулся ко мне с горящими глазами. Я даже поежилась от такого бурного проявления эмоций. «Вик, а этот кадр точно не твой суженый сна?» «Хотя...» – он снова забегал. «Нет, точно не он!»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 «Дальше быть!» «Леди!» Она помялась. «А у вас нет еще одной кровати? Я же не могу с Назуром вместе спать!» «О, я как-то не подумала!» «Пойдем, поспишь сегодня в гостевой комнате на втором этаже!» И я отвела ее в комнату, в которой когда-то гостил граф Элизар. «Да, что-то нас становится все больше и больше!»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 что уже рассказывала Филли. «Эйлард, как ты думаешь, кто меня подталкивал?» «Похоже, что источник», – задумчиво протянул маг. «Знаете, я хочу предложить Назору и Орейне остаться жить здесь и нанять их. Назора в качестве охраны, что ли, а Орейну в помощь Лекси, если она захочет». Все стали дружно переговариваться. Лекси и Яна вообще, на удивление, быстро адаптировались и влились в нашу компанию. Всего два дня, а как будто всегда тут и жили. С Тимаром так вообще подружились. Все же с ним они общались больше. У меня-то вечно какие-то дела, а он с ними все время. Так что они тоже участвовали в беседе наравне с нами. Ладно, дождемся, пока они поправятся и поговорим. А сейчас народ... Мне нужна ваша помощь. У нас тут проблема с архитектурой, если можно так выразиться. Необходима перепланировка дома. Поэтому выкладывайте ваши идеи и чертежи, как нам все переоборудовать». «Что именно ты хочешь изменить?» – спросил Тимар. «Ну, во-первых, нужен подвал. Во-вторых, надо полностью перепланировать весь первый этаж. С учетом, что сейчас дверей в миры стало четыре, и они расположены по четырем сторонам. Но это же ненормально, что выходы из столовой и из гостиной. Затем нам необходимы дополнительные ванны. Что еще? Ну и комнат тоже надо побольше, а то мы уже скоро не поместимся. Этаж, наверное, тоже еще один. В общем, вы думайте, набросайте схемы, потом обсудим». Все стали обсуждать,